Глава вторая. Тема чуда столь же древняя, как и наш мир. Она проходит сквозь все устные и письменные предания народов, начиная с древнейших времен. Сама человеческая природа склонна воспринимать некоторые явления в мире нас окружающим как самозарождающиеся и потому необъяснимые. Это, кстати, характерно и для научной мысли, которая, по крайней мере, до XVII века проявляла немалый интерес к чуду. Достаточно упомянуть здесь таких великих французских ученых нового времени, как Декарт и Паскаль. Решительно расходясь в толковании чуда, оба складывают ему гимны. Не представляют без него существования нашего мира. Русская литература Прежде всего в лице ее гениальнейших представителей Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого движется здесь в русле всей мировой культуры. Особое значение имели для них такие имена, как Сократ, Платон и Аристотель. Из философов же нового времени, наряду с Паскалем и Декартом, Спиноза, Кант и Гегель. Я назвал здесь тех мыслителей, которые в своих сочинениях отводили особое место проблеме знаний и веры, не зная, чему отдать предпочтение, знаниям или вере. Началось это с Сократа и Платона. Против культа знаний, как единственной опоры нашей в жизни, Поднимали свой голос такие великие русские писатели, как Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский. Тут и причина их внимания к великим философам, настаивавшим на бесплодности знаний, без соединения их с верой. В представлении Пушкина, как увидим ниже, философская система Паскаля явилась продолжением его научных открытий, преодолением их ограниченности. Напротив, мысль Толстого, назвавшего Гоголя нашим Паскалем, представляется мне требующее уточнение, а может и опровержение. Толстой утверждает, что религия Паскаля означала отклонение им собственных научных открытий. Не найдя выхода в науке, Паскальде обратился к религии. Аналогичным образом будто поступил Гоголь. Разуверившись в литературе, как средстве преобразования действительности, он поставил на ее место религию. Даже по отношению к Гоголю, мнение Толстого нельзя признать безоговорочно, тем более и по отношению к Паскалю. Разница между Декартом и Паскалем в плане интересующем нас та, что, тогда как по Декарту чудо, явление вполне объяснимое, по Паскалю оно принадлежит к явлениям необъяснимым. Для Декарта процесс создания, как и обновление мира, и процесс познания его, как бы два различных, независимых друг от друга акта. Первый – прерогатива Бога, а второй – людей. Широко известен декартовский способ доказательства существования человека. Я мыслю, следовательно, я существую. Найдя, что это положение является достоверно истинным, Декарт вывел из него следующее заключение. «Все, что мы представляем себе вполне ясно и отчетливо, все истинно». С этим можно согласиться, лишь оговорившись, что в этом виден уже декартовский рационализм. Критерий истины не вмещается в рамки ясности и отчетливости, ибо всякая истина относительно, то есть скрывает в себе тайну постижение которое возведет ее на новую ступень, и так до бесконечности. Но мысль Декарта движется по прямой восходящей. «Поскольку, — говорит он, — я в чем-то сомневаюсь, значит, не могу считать себя существом совершенным. Отсюда делается новый шаг. Коли я сам по себе недостаточен для совершенного постижения мира, Из этого мне необходимо сделать вывод о наличии в мире чего-то по природе более совершенного. Декарту еще требовался Бог, однако отличающийся от человека лишь масштабом своих творческих возможностей, неимоверно превосходящим масштаб творческих возможностей, какими располагает человек, как созидатель своего бытия. По декарту Существование Божие настолько же достоверно, насколько достоверно геометрическое доказательство. Потом новый поворот мысли. Пускай многие наши понятия о мире далеки от своего совершенства, несомненно, однако, что доля истины в них содержится, ибо невозможно, чтобы Бог, наисовершенный и всесправедливый, вложил их в нас без всякого фундамента. Но когда так, у людей должна отпасть какая-либо надобность в Боге. Поскольку человек в совершенстве разбирается в механике Божьего творчества, то с таким же успехом может овладеть ею. Декарт не сделал такого вывода, но это уже и не так важно. Паскаль более решительно настаивал на Боге как источнике чуда. Однако и он, обращенный к людям, в людях же искал чудодейственную силу. Будучи великим ученым-математиком, он и не мог поступить иначе. Прежде всего, его занимали возможности человеческого разума, и он так писал о нем. Последним выводом разума должно быть признание, что существует бесчисленное множество вещей, его превосходящих. Слаб тот разум, который не доходит до этого сознания. Нужно где следует сомневаться, где следует утверждать и где следует подчиняться. Кто не поступает так, тот не ищет силы разума. И далее у Паскаля читаем. Есть люди, грешащие против трех этих правил. Они или считают все не требующим доказательства, потому что не умеют доказать, или во всем сомневаются, в чем следовало бы подчиняться, или, наконец, подчиняются во всем, не зная, где следует обратиться к разуму. Но какую бы великую роль не отводил Паскаль человеческому разуму, ему было ясно, что человек не исчерпывается разумом. Вставал вопрос о вдохновении и вере, неотъемлемых от человека. И тут открывалось, что вера и вдохновение действуют заодно с разумом. Вера, конечно, открывает нам нечто непостижимое, но никогда ему не противоречит. Вера и вдохновение, таким образом, предпосылки творчества, необъяснимого одним разумом. Под творчеством в специфическом смысле, очевидно, следует понимать дерзание, претендующее на превышение нормы отпущенных нам возможностей для проникновения в нас самих и в мир, окружающий нас. Иначе сказать, творцом называем мы того, кто постигает в мире и в нас что-то недоступное, но совершенно необходимое нам. Этим и занимаются философия и искусство. Они идут рука об руку, хотя не находятся в равном положении по отношению одна к другой. Художники в своем творчестве опираются на философов, соглашаясь или не соглашаясь с ними. Цель философов? Установление истин о природе человеческой вообще – цель же художников раскрытие того, как преломляются изначальные ее свойства в отдельных людях. У философов, ищущих истину в человеке, естественно, появляется свое представление об искусстве, как правило критическое. Еще Аристотель, в связи со своим толкованием гомеровского эпоса, самодовольно заметил много лгут певцы, Природа и искусство действительно такова, что она немыслима без фантазии. Это и смущает философов, стремящихся непосредственно к истине. Однако искомое ими истина о человеке сама по себе сближает их с фантазией, хотя бы в виде гипотез, без которых немыслима наука, и в этом отношении философия погранична с художественным творчеством. У некоторых философов поэтические порывы достигают особенно яркого воплощения. Что касается Декарта и Паскаля, поэтическая жилка, столь свойственная их философским сочинениям, легко и просто объяснима. Они пишут о мире, как о царстве чуда. Недаром оба, в особенности Паскаль, оказали такое огромное влияние на художественную литературу. У Паскаля встречаемся с истинными гимнами чуду. А ведь это великий математик, пратец теории вероятности. А почитайте Канта, его критику практического разума. Сколько в ней возвышенно поэтических страниц? Долг, ты возвышенное великое слово, в тебе нет ничего приятного, что льстило бы людям, ты требуешь подчинения, хотя, чтобы побудить волю, и не угрожаешь тем, что внушило бы естественное отвращение в душе и пугало бы. Ты только устанавливаешь закон, который сам собою проникает в душу и даже против воли может снискать уважение к себе, хотя и всегда исполнение. Перед тобой замолкают все склонности, хотя бы они тебе в тайне противодействовали. Где же твой достойный тебя источник? И где корни твоего благородного происхождения, гордо отвергающего всякое родство со склонностями, и откуда возникают необходимые условия того достоинства, которое только люди могут дать тебе? При всем том, крупнейшие философы древности, отчасти и нового времени, восторгаясь творческими возможностями человека, Так или иначе, отчуждали их от него, приписывая их силе, как бы над ними стоящей и ими управляющей, именуемой Богом. Наоборот, художники, даже и из числа самых религиозных, противоположным образом подходили к человеку, указывая на божественные начала, заключенные в нем самом. Здесь особое место принадлежит гениальным художникам слова. Юный Пушкин восклицал. Так верьте мне, мы спасены лишь верой. Гбранессе Дельвик, 1815. Ум ищет божества, а сердце не находит безверие. 1817. Я верю, я любим, для сердца нужно верить. Дориде, 1820. Тьмы низких истин мне дороже, Нас возвышающий обман. Герой, 1830 Гоголь утверждал, Умни есть высшая способность в нас. Он сам не двигнется вперед, пока не двигнутся в нас другие способности, от которых он умнеет. Над умом, по Гоголю, возвышается разум, который, однако, дается нам не иначе, как победой над страстями. Тем не менее, и разум не даст полной возможности человеку стремиться вперед. Для такого стремления необходима мудрость. Путь к ней более чем труден. Чтобы обрести ее, надо превозмочь возможности разума. С обретением же мудрости начинается для человека небесная жизнь, и он постигает всю чудную сладость быть учеником. Все становится для него учителем. Весь мир для него учитель, и вся вселенная перед ним станет, как открытая книга учения. Больше всех будет он черпать из нее сокровищ, потому что больше всех будет слышать, что он ученик. За всей мистической фразеологией Гоголя скрывается та простая мысль, что человеку надлежит от начала и до конца его дней в своем общении с миром узнавать мир, черпая сведения о нем из него самого всеми силами и избегая навязывания ему своих умозаключений о том, что он представляет собою, и только при соблюдении указанного условия человек непрестанно будет углубляться в мир, следовательно, и в себя самого, по закону истины, согласный с красотой. Толстой, в свою очередь, писал... Разум не только не одно и то же, что ум, но противоположен ему. Разум освобождает человека от тех соблазнов, обманов, которые накладывает на него ум. Толстой отвергает мнение, согласно которому человек не более чем произведение условий его окружающих и причин ему предшествовавших. По Толстому каждый человек обладает свободной, творческой, божественной силой. Пускай терминология Толстого существенно не схожа с нашей, однако его понимание человека в чем-то весьма существенном, близко нашему. Какое бы определение ни давать человеку, если при этом человек признается существом, наделенным способностью действовать преимущественно по своему усмотрению, мы не можем не находить в таком определении человека чего-то общего с нашим его определением. У нас нет достаточных данных о том, что суждение Толстого о человеке восходит к Паскалю, но нет и сомнений, что оно перекликается с Паскалевским. Формула Паскаля о человеке как мыслящем тростнике была широко подхвачена всемирной поэзией и нашла своего лучшего интерпретатора в Тютчеве. «Певучесть есть в морских волнах. Гармония в стихийных спорах, И стройный мусикийский шорох Струится в зыбких камышах, Невозмутимый строй во всем, Созвучье полное в природе, Лишь в нашей призрачной свободе разлад мы с нею сознаем. Откуда, как разлад возник, И от чего же в общем хоре? Душа поет не то, что море, и ропщит мыслящий тростник. «Певучесть есть в морских волнах» — 1865. Для Тютчева являются одинаково важными как разлад человека с природой, так и согласие между ними. И хотя в своем стихотворении «Колумб» он отталкивается от одноименного стихотворения Шиллера, тем не менее проводит в нем вполне оригинальную идею. Тогда как великий немецкий поэт настаивает на необязательности для гения законов природы, великому русскому поэту особенно дорога мысль о том, что в художественном гении заключена тайна проникновения в тайны природы. Тайна воздействия искусства на человека в разгадывании тайны бытия нашего. Казалось бы, здесь прежде всего надо речь вести о Достоевском, но не умаляя нисколько значения Достоевского, сразу скажем, что и в этом отношении главенство принадлежит Пушкину, девизом творчества которого было раскрытие в человеке тайны его самосознания. Согласно Пушкину, человек прекрасен именно как осуществляющий свое предназначение, а для этого ему необходимо всегда рисковать самим собой. Понимание человека Пушкин опирается на все искания человеческой мысли, начиная с древнейших легенд и сказаний, где человек представлен равно со стороны бунтарства и смирения, одно ведь неотделимо от другого. Смирение в пушкинском понимании не какое-нибудь там жалкое прозябание, а напротив, оборотная сторона бунтарства. Вся человеческая культура, С изначальных времен дает нам яркие свидетельства того, что неотъемлемым свойством человека являются неустанные порывы возвыситься над собою, превзойти себя. Но ведь это и есть доказательство того, что человек нуждается в чуде, постоянно ожидает чуда, значит и способен творить чудо. Результаты творческого труда неизбежно не совпадают с его предпосылками, иначе он был бы только прибавкой к ним, а не превосходством над ними. В случае творческого успеха, в особенности великого, образуются новые качества, не вытекающие непосредственно из предпосылок. Оно бывает даже неожиданно для самого художника. Недаром Пушкин, прочтя законченную рукопись Бориса Годунова, восторженно воскликнул «Айда, Пушкин! айда, сукин сын!» Увлеченный творческим вдохновением, он, пока писал трагедию, сам не в состоянии был охватить единым взглядом ее как целое, потому что целое еще только возникало, складываясь из отдельных открытий. В каком-то смысле это бывает со всяким истинным художником. Бывало и с Тургеневым, и с Достоевским, и с Толстым. Но Пушкин и тут особое дело. Каждый роман Тургенева, Толстого или Достоевского непременно является в определенном смысле следствием всего, что было написано ими до этого романа. Каждый их новый творческий шаг, можно сказать, детерминирован всем предшествующим путем, как и детерминирует собою последующие творческие усилия. Пушкин же... Одновременно мог писать произведения в каком-то отношении даже противостоящие одно другому. Он мог возвращаться к образам как бы уже отмененным предшествующими его образами с тем, чтобы снова поставить на место новых им предшествующих.